Глава девятая. Три дня до. Я не понимаю, как она смогла незаметно попасть в мои покои. В коридоре куча слуг, а другого входа просто нет. И тем не менее, я уверена, она не заходила через дверь. «Должно быть, ты та девушка из трактира, которую мои люди должны были направить ко мне», замечаю ровным голосом, останавливаясь посреди гостевой. Рассматриваю свою гостью и неожиданно понимаю, что узнаю ее. Нет, я не видела ее раньше, но черты лица, волосы, странная немного холодная энергетика — все это кажется мне жутко знакомым. «Сестра Хару, к вашим услугам», — шутливо склонив голову, произносит та, а мое сердце делает скачок. «Мое имя Тера. У нас разные матери, но да, я считаю его своим братом», — насмешливо продолжает гостья. Всегда хотела посмотреть в глаза то, что отправила его на плаху. Вы же знали, что он не виновен верно? Он поджег сарай, произношу зачем-то. А за это нынче смертная казнь полагается, кивает Тера, продолжая смотреть на меня так, словно это она здесь была графиней, а я лишь простой попрошайкой с улицы, бесправной и глупой. Он сам решил взять вину на себя, пытаясь оправдаться, испытывая отвращение и к себе, и к тому, что я произношу. «Я понимаю, почему он решил так сделать», фыркает сестра Хару с таким видом, будто причиной решения была моя ослепительная внешность или мои навыки в постели. И я не знаю, что хуже. «Мне жаль, что...» «А этот паук на вашей шее выглядит до боли знакомым. Как же неописуемо страшно было добывать для вас такую силу. Нам ведь было всего по 7 лет. Дети. Одни» на жутком незнакомом острове. «Ох, простите, не для вас мы ее добывали, а для вашего мужа, который впоследствии убил нашего отца!» Девушка растягивает на губах холодную улыбку. «Терра, я не несу ответственности за решение графа. Мне тогда было столько же, сколько и тебе!» Произношу четким голосом. «Не пытайтесь надавить на сходство между нами. Я в свои семь стала взрослым человеком, понимающим цену жизни!» Отрезает Тера. И замолкает, глядя на меня цепким взглядом. Хорошо, мы не похожи, киваю, начиная общаться с ней, как с диким зверьком. Мягко, осторожно. Но я хочу, чтобы ты знала. Я делала для Хару все, что могла. Как и я! Звучит ответ, и я не понимаю, откуда во мне появляется беспокойство. Я просила своих людей связаться с тобой по одной единственной причине: Я хочу найти настоящего убийцу. Зря вы меня позвали! произносит девушка, опуская подбородок. Это было ошибкой. Тера, я осекаюсь, когда та в одно движение забирается на подоконник и выпрыгивает наружу. Что? Подбегаю к окну и смотрю вниз. Никого. Такая же незаметная и бесшумная, как ее брат. Выходит, они вместе добывали для покойного графа энергию священного зверя. Вдвоем. И силы у них схожие. Черт. Так вот, что испытывал Хару, когда смотрел на паука. Он ненавидел меня и при этом продолжал защищать. Закрываю лицо рукой и несколько минут стою неподвижно. Затем резко выхожу из своих покоев и спускаюсь к Гиону, тренировавшему стражу. — Графиня! — удивленно произносит вояка, увидев меня. — Наше занятие уже закончилось. Я не должна была появляться здесь в это время, когда молодые стражники тренируются в одних штанах. Но мне плевать. Не до этого сейчас. В замок слишком легко попасть. Надо что-то с этим делать. Произношу, отходя с ним в сторону. «Кто-то пробрался внутрь?» — хмурится Геон. «Где? Кто?» «Я... не могу сказать. Не нахожу верного ответа. Он же не знает про черного колдуна, посетившего мой замок пару недель назад». И о сестре Хару не стоит рассказывать направо и налево. Для начала мне нужно понять, что делать с этой информацией. «Вы что-то от меня скрываете?» Он всматривается в мое лицо. «Я хочу, чтобы ты позаботился об этой проблеме. Не знаю как, но в данный момент замок — это какой-то проходной двор. Не сумев сдержать раздражение, произношу и ухожу обратно. Он не виноват в том, что не является заклинателем». Простому человеку было бы сложно запрыгнуть с земли на второй этаж. Но и я не виновата в том, что не могу доверять все свои секреты начальнику стражи. Я их вообще тут никому особо доверять не могу. И это злит. Один день до. Ваша светлость. Геон останавливается передо мной и склоняет голову. Сегодня я отменила все занятия. Не могу сосредоточиться, так что даже пытаться бесполезно. Он за этим пришел. Вы просили разобраться с проблемой, произносит вояка, и мне становится немного стыдно. ну как он может справиться с этой проблемой? Он же простой человек. Геон, прости меня отвожу взгляд. Я понимаю, что подобная просьба. Насколько я понял, в замок попадали несколько раз. Неожиданно перебивая меня, произносит начальник стражи. И раз никто из моих людей не смог засечь нарушителей, это были заклинатели. Поднимаю голову. И встречаюсь с ним глазами. Он намного проницательнее, чем я полагала. Полагаю, вы не думали о подобной угрозе, когда набирали людей в стражу и когда делали меня ее начальником. Не думали, а стоило. Припечатывают меня и вполне заслуженно. Однако мне есть что ответить. Ты предлагаешь мне набрать колдунов для отряда против заклинателей? Поднимаю брови. Вряд ли кто-то из вас желает стать частью моей стражи. В этом нужно отдавать себе отчет. А кроме них в моем распоряжении могут быть только самоучки. «Я предлагаю вам защитить замок артефактам, не позволяющим незнакомым вам заклинателям заходить внутрь», — произносит гион «Такой существует?» — удивленно спрашиваю. «Я поговорил с Морой и узнал, какие артефакты есть в сокровищнице замка». «С Морой? Но откуда она?» «Перебиваю его, как со мной делают то же самое». Она ключница. Эта должность подразумевает знание всех секретов, всех помещений. Глядя на меня с легким скепсисом, отвечает Геон четко и с расстановкой. Вот как знала, что он будет мстить мне за то, что я не делюсь с ним всем. Теперь придется терпеть его надменное поведение, потому что какая неожиданность, я тоже многого не знаю. До сих пор. Хоть и являюсь хозяйкой замка и владычицей паучьих земель ха Как звучит-то, владычица! Скорее, обладательница звания Мисс Тормос, или я туплю исключительно в очевидном. Ведь Мора действительно ключница. И ясен пень, она знает секреты замка. А я даже не удосужилась узнать, что там у графа было в сокровищнице». «Хорошо, уделал», — соглашаюсь, отмахиваясь. «Хочу воспользоваться этим артефактом. Веди меня к нему». «Он был создан для обороны крепости». В нашем случае замка. Поэтому имеет ограничения в радиусе действия и несколько очевидных недостатков. Начинает пояснять Геон, пока мы идем к море. Территория перед замком охвачена не будет. Это мы выяснили из дневников покойного графа. Боже, граф ввел дневники? Теперь я ощущаю себя полной идиоткой. Премию им двоим, что ли, выплатить? Кажется, кое-кто два дня потратил на поиск решения моей проблемы. Что по поводу недостатков, уточняю негромко. «Количество заклинателей, допущенных внутрь замка, весьма ограничено», отвечает Гион. «Это хорошая новость. Среди всех обитателей замка я одна заклинатель». Произношу, решив не хвастаться так и не полученным, но все же очевидным званием мастера. «А друзей у меня не так уж и много». Каждого вашего друга необходимо будет познакомить с артефактом. И это тоже один из недостатков. Кто-то из них в потенциале может оказаться предателем и, зная местоположение артефакта, в будущем он сможет его дезактивировать, отвечает Геон. Так, поподробнее о знакомстве, пожалуйста. Произношу озадаченно. Нужного вам человека необходимо будет привести в комнату, где будет храниться активированный артефакт, и попросить положить на него руку. Артефакт вберет в себя отпечаток силы, и человек получит доступ в замок в любое время. «Так, я уже точно знаю, кого не буду знакомить с артефактом. Это меня устраивает. На данный момент я желаю активации защиты замка больше всего, а из допущенных внутрь у меня в приоритете лишь один человек». Протягиваю удовлетворенно. «Охотник?» — уточняет Геон. «Небо упаси!» — поднимаю руку, отгораживаясь. «Граф Байон!» «Вы знаете его не так давно», — замечает начальник охраны. И это самое приятное знакомство со времен знакомства с тобой. Растягиваю на губах улыбку и вижу, как вояка фыркает. Пусть он и не признается, но я вижу, что комплимент пришелся ему по душе. Мора! Увидев свою ключницу, останавливаюсь. Рассказывай, как его активировать. Тот день. Ваша светлость! Оборачиваюсь с легким удивлением, глядя на стражника. Что опять случилось? ваша светлость там у ворот к вам пришли испытывая явную неловкость при общении со мной кое как поясняет стражник кто приподняв брови смотрю на него эти просители откровенно подыскивая слова отвечает тот просители а, -а, -а. насколько я знаю на ворота отправлен писарь чтобы записывать все прошения произношу спокойно нет там непростые Там родственники жертв черного колдуна. Наконец находится с ответом стражник. Так сразу и надо было сказать. Отзываюсь и, подхватив подол юбки, иду к воротам. Останавливаюсь, увидев их. Двух женщин и трех мужчин. Все пятеро были простолюдинами. В застиранных одеждах, сосунувшимися лицами, они могли бы сойти за массовку какого-нибудь фильма про раннюю смертность в Средневековье, если бы не блеск в глазах. Радостный блеск. «Графиня, дай Шепчет женщина и падает на колени. «Спасительница наша!» Прикрыв лицо руками, шепчет вторая. «Прошу, проходите внутрь». Почувствовав неловкость, делаю приглашающий жест. «Пропустите их!» Командую страже. Веду просителей во внутреннюю часть двора, логично рассудив, что приглашать их в замок будет явным перебором, а вести диалог перед воротами — откровенным пренебрежением так что выбираю золотую середину. Останавливаюсь рядом с садом, разворачиваюсь к ним и застываю в нерешительности. И что я должна им сказать? Должна ли извиняться за то, что их родные погибли на вверенной мне территории? Взвесив все за и против, решаю вести диалог по деловому. Что привело вас ко мне? Перевожу взгляд на мужчин, державшихся стойко по сравнению с их спутницами. Вам что-то нужно? Какая-то помощь? «Мы пришли, чтобы поблагодарить вас», — опустив голову, отвечает один из тройки. «Мы слышали, вы разыскиваете поджигателя. Не знаю, в курсе ли вы, но среди ваших подданных крепнет уверенность, что черный колдуны поджигатель действовали сообща. Наши родительские сердца не успокоятся, пока не будут схвачены и казнены все, причастные к смертям наших детей, братьев и сестер». «Я это понимаю». Киваю, напряженно глядя на хмурых мужчин и плачущих женщин. «Найдите их всех!» – выдавливает из себя женщина со слезами на глазах. «Обязательно! Все будут найдены и наказаны по закону!» Отвечаю ровным голосом, даже не зная, как еще им помочь. Близких к жизни я вернуть не смогу. Предлагать деньги, наверное, будет не очень красиво. Я не хочу от них откупаться. «Может, вам что-нибудь нужно?» «Что еще я могу для вас сделать?» Решаю повторить свой вопрос в итоге. «Наши дома сожжены!» Осторожно подает голос вторая женщина. «Позовите Мору!» Отдаю приказ стражнику, застывшему неподалеку. «Эта женщина распорядится, чтобы вам выделили комнаты на постоялом дворе!» Говорю своим просителям. «Остановитесь там до тех пор, пока новые дома для вас не будут отстроены. Все это за счет казны!» Мужчины переводят на женщин удивленные взгляды, словно не веря в такой щедрый жест. «Они думали, что я им медяк подкину и на этом успокоюсь?» Качаю головой, ничего не говоря вслух, и замечаю Муру. Коротко передаю поручение и отправляю свою ключницу в сторону лучшего постоялого двора в столице графства. «Благодарим вас, ваша светлость!» Негромко произносят женщины, затем переглядываются и склоняют головы еще ниже. «Идите с ней», — отправляю их. «Очевидно, что им нужен отдых. Они подавлены. Нормального разговора сейчас точно не выйдет». «Примите, пожалуйста, в дар». Одна подходит ко мне и протягивает милый плетеный браслет с несколькими довольно крупными камнями черного цвета. «Моя дочь сплела его до того, как...» Молча принимаю его и надеваю на запястье. «Я буду помнить о ней, как и о всех жертвах черного колдуна. Произношу ровным голосом. Женщины ничего не отвечают, стоят, потупив взгляд, а затем уходят вслед за морой. Боже, это труднее, чем я думала. Видеть их лица и знать, что хочу того или нет, но я несу ответственность за то, что с ними произошло. Потерять близких. Мне даже сложно представить, что испытывают эти люди. Выждав несколько секунд, перевожу взгляд на мужчин и указываю рукой на сад. Уверена, им есть что сказать. Они бы не стали проделывать такой путь только лишь для произнесения слов благодарности. Здесь что-то другое. Да и откуда они могли знать, что я теперь принимаю прошение? На границу графства эта весть едва ли успела просочиться. Вы можете говорить открыто. Здесь никого нет, и я готова вас выслушать. Произношу, разворачиваясь к ним. — Нас точно не подслушают почему-то уточняет один из мужчин. «Точно», — киваю. «Да и кому это надо?» «Хорошо», — опускает голову один из пришлых, затем как-то болезненно усмехается. «Все пытался понять, да так и не смог. Как вам наглости хватает?»